Садитесь, хрипловатым голосом сказал хозяин. Но от курения прошу воздержаться. У нас не курят. Никотин вредно действует и на человека, и на мебель. Да-да, конечно, поспешно пряча сигарету в пачку, согласился Фельмери, уголком глаза косясь на шалгу. Тот злорадно ухмылялся, словно желая сказать, что, брат, попало. Товарищ Чордаш, Фельмери решился после этой небольшой заминки прямо перейти к делу. Я пришел, а вернее мы пришли к вам с просьбой. Помогите нам в одном важном с точки зрения государственной безопасности деле. Сердитый Чордаш. Маленькой, густо обрызганной веснушками рукой, разгладил складку на пластиковой скатерти, покрывавшей кухонный стол, и все тем же хрипловатым, будто крякающим голосом проговорил: Пожалуйста, а в чем именно? И вдруг густо весь побагровел, На месте только что расправленной складки на скатерти виднелся едва заметный разрез. «Сколько раз я твердил Элки, что нужно резать хлеб на дощечки, а не на скатерти!» — пронеслись в его голове гневные упреки жене. И он теперь уже краем уха следил за тем, что говорил ему Фельмери. А Фельмери говорил вот что. «Вы не помните, на какой улице ночью 19 июля рабочие люди...» Могли ремонтировать дорогу или канализационные люки. Ночью у нас вообще не работают. — Извините, — поспешил уточнить лейтенант, — я неверно сформулировал вопрос. — Где могла гореть ночью красная сигнальная лампочка, если работы не были окончены днем? «Мы строго соблюдаем правила безопасности, я за этим сам слежу», — ответил Чордаш, думая про себя. «Черт бы побрал эту скатерть! Ее ведь теперь ничем и не заклеишь, так и поползет дальше». «Правила положено строго соблюдать», — повторил он вслух. «Правильно, товарищ Чордаш». — согласился с ним Фельмери. Так вот вспомните, пожалуйста, где 19 июля ночью были установлены красные сигнальные лампочки? — Тут и вспоминать нечего, — возразил Чёрдыш с заносчивым, пожалуй, даже хвастливым тоном. На мгновение он забыл об испорченной скатерти, хотя рука его продолжала гладить разрез, словно больную рану. Если завтра утром вы навестите меня на службе в отделе, я смогу вам совершенно точно сказать, где в указанную вами ночь горел красный свет». «Нам это нужно знать сейчас». «Немедленно, уважаемый товарищ главный инженер, с подкупающей улыбкой заметил шалгу». Вы как государственный служащий, товарищ Чердаш, а точнее как лицо, облечённое доверием, знаете, что такое вопросы государственной безопасности. Поэтому мы обратились именно к вам. Мужчина весь вытянулся в струну от мгновенно наполнивший его и теперь еще распиравший изнутри гордости. — Минуточку терпения, товарищи. Сейчас. Только переоденусь. Полчаса спустя они уже были в конторе товарища Чордаша и тщательно, графу за графой, просматривали журнал ведения дорожных работ. Шалго только головой покачивал при виде аккуратности, с которой были оформлены все журнальные записи. Тем временем из желтого шкафа был извлечен скоросшиватель, и в нем за несколько секунд найден акт номер 068-19.